Андрей Караичев. Паритеск. Мерзкое пробуждение. Секунда тишины. Резко прорезается слух, притупленный ранее крепким сном от транквилизаторов. До ушей добирается шум компьютера, работающего с вечера. Вместо серьезных научных передач, рекомендации видео и автостарт подсунули к утру чепуху контакт Следом настигает осознание. Вернее, отвратительное чувство, противоположное тем, что испытываешь после кошмара, когда «фух, все не по-настоящему». Теперь, напротив, событие, случившееся позавчера, трагическая реальность. Всего мгновение после подъема Дмитрий может чувствовать себя последние 48 часов удовлетворительно. Далее существовать не хочется. «Странно устроена жизнь. Еще недавно маячили радужные перспективы, взаимные планы с любимой девушкой. Ирина перевезла вещи к Дмитрию. Собрались, наконец, конфетно-букетный на период сменить серьезными отношениями. Это был осознанный шаг. Не юношеская глупость после совершеннолетия. Обоим больше 20 лет». Дима занимал хорошую должность в силовых структурах. Его возлюбленная заканчивала престижный институт. Думали сперва пожить совместно годик. Если не разочаруются друг в друге, то оформить отношения. Собственно, в чувствах не возникало сомнений. Просто решили поступить мудро. Чтобы не как у всех вышло, и их свадьба не попала в печальную статистику. Один развод на каждый второй-третий брак. И все. Все резко оборвал телефонный звонок с незнакомого номера. Увидев неизвестные цифры на экране, силовика одолели дурные предчувствия. «Алло», — ответил он, — «Здравствуйте, инспектор Прудников». «Ваш контакт оказался последним в списке исходящих. Вам знакома Ирина Слуцкая?» «Конечно». Дальше земля ушла из-под ног. После выражения дежурных слов сочувствия гаишника. «Почему так произошло?» Твердил же по телефону за пару часов до трагедии. «Не садись ты в машину к однокурснику!» «Такси вызови! А если сильно надо, меня попроси!» в любое время приеду. Нет, не послушала. Хотя и пообещала. Не сяду в машину к Валере. Дело не в ревности. Ее не было. Ира повода никогда не давала. И верили они друг другу. Тем более, в автомобиль к однокурснику устраивались девочки не поодиночке. Развозил многих. Здесь другое. Валера имел репутацию безудержного лихача. Столько аварий на его счет записано до этой трагедии по фантастическому везению, обходившимся без серьезных последствий для всех участников. Того бы давно лишили прав, да родство с носителями больших, блестящих звезд на погонах давали известный результат. Но все случается впервые». Ирина разместилась на относительно безопасном заднем кресле. Машина, слетев с дороги, сбила железное ограждение. Ее часть вошла строго в середину лобового стекла и пронзила насквозь бедную девушку, выйдя через багажник. Да, удар получился чудовищной силы. Остальные пассажирки и водитель, четыре человека, получили серьезные травмы. К счастью, дожили до приезда медиков, получили своевременную высококвалифицированную помощь и были спасены. А Слуцкая погибла на месте. Почему она не послушала? казнил себя Дмитрий Не разобрать, во всем виноват я, знал же ее характер, все сама до да сама, не хотела тревожить меня после тяжелых полевых выходов, решила собственными силами добраться до дома. Черт, если бы я поехал встречать ее, ничего не случилось, и она продолжала жить. Если бы. Сегодня после обеда состоятся похороны. Следует взять себя в руки, найти последние резервы психического здоровья и пройти траурную церемонию прощания достойно. Руки не слушались, не хотели застёгивать рубашку, ноги отказывали, не желая выходить из дома, тем более ехать на кладбище. Там же ее родители, родственники, слезы рекой, вопли. Тут без них сердце рвется». как он себя поведет при виде смысла всей жизни в гробу. Не бросится ли в могилу за ней, как Иосиф за Екатериной сванидзе От алкоголя Дима воздержался. Вообще, по жизни не пил практически. Да и понимал, в безвыходной ситуации спирт не спасет. Лишь усугубит общее состояние организма. Принял еще пару таблеток, врученных командирам подразделения. Они вроде без привыкания, не колеса. А толк от них небольшой есть. Заснуть и проспать хотя бы несколько часов удается. Но тлетворное чувство тоски, желание завыть по волчьи, разорвав голосовые связки, никуда не уходили. По квартире последовало три длинных звонка. Снаружи побеспокоили замок. Дверь открылась. Пришел сослуживец. Проведай, Дмитрия. Ключ тому был дан днем ранее, после настоятельной просьбы. На всякий случай. Сигнал перед входом подавался специально, дабы лишний раз не травмировать хозяина квартиры. Так устроена психика. Когда гибнет близкий человек, мозг отказывается до конца это признавать и попервой забывает о трагедии. предательски нашептывая «Ага, ключ вставлен в замок, он есть только у нас двоих, значит, Иришка пришла, пойду встречать». И через мгновение суровая реальность возвращается, повторяя «Это не она, ее больше нет». Что бьет по душе слишком сильно. Родству с этим чувством являлось еще одно, не менее омерзительное – Узнавать Слуцкую в прохожих особах. То ли куртка их похожа, то ли прическа и так далее. Сперва испытывал радость встречи, потом же хоть плачь. Оттого перед заходом внутрь совершался предупредительный звонок. Сослуживец на самом деле девушка, потому правильнее все-таки называть ее коллегой, имя которой Алина. Они дружили с первого курса. Тогда в начале учебы между ними вспыхнул недолгий огонек. Приятельские отношения могли бы перерасти в нечто большее. Да девушка по молодости проявила кокетство. Чего-то не заладилось у них. После Дима повстречал Ирину. Влюбился в ту без памяти. Лина же, не раз пожалев о своем упущенном шансе, продолжала испытывать сильные... трепетные чувства к ранее однокурснику, ныне коллеге, что, собственно, для него не являлось тайной. Девушка, она вполне симпатичная. Попадая на ее анкету в соцсетях, мало кто из мужчин быстро пропускал ее или тем более ставил минус. Выглядит моложе своих 25, за внешностью и фигурой бережно следит. Как говорится, и мусор в своем подъезде не пойдет выносить, не накрасившись. Невысокого роста, спортивного телосложения имеет ярко выраженные женские выступы, из-за чего, и будучи одетой по уставу, ее сложно попутать с мальчиком. Темненькая, волосы по плечо от природы прямые, хотя... Коллегу редко кто видел с распущенными локонами. Обычно она подбирала их в хвостик или полностью прятала под фуражку-кепку. Для полного представления Алины следует указать. Ее мама русская, папа кореец, по фамилии достаточно известной на постсоветском пространстве. Цой. Думаю, не стоит говорить... какими шутками и вопросами ее обычно донимали друзья и знакомые. С другой стороны, прозвище никто никогда Лини не придумывал. Удовлетворялись величать по фамилии. «Ты на службе бываешь? Это мне отпуск дали в две недели. Тебе вроде нет». Вместо приветствия пробормотал сорванным голосом Дмитрий. «Кадры без тебя распадутся нашим». «Командир в курсе. Он сам просил. Ты знаешь, о чем». Алина разумно не задавала дурацких вопросов, типа «Ты в порядке?» «Передай, все хорошо». Господи, задолбали все, дайте мне одному побыть. Я уже телефон выключил, на почту не отвечаю. Все лезут и лезут со своим. Сочувствую, ты держись, ты же мужик, как ты себя чувствуешь? Отлично чувствую, ничего же страшного не произошло. Зачем спрашивать разные глупости? Словно непонятно без того, как я себя ощущаю. Превосходно. «Будто трагедия не случилась, а я просто перебрался спиртным вечером, и теперь собутыльники спрашивают, не сильно ли болит моя голова». цой промолчала, понимая, любые слова сейчас окажутся лишними, и очень не хотелось, чтобы ее попросили уйти. Переживала сильно за любимого друга. «Ладно», — вроде успокоился Дмитрий. «Раз пришла, свари кофе, пожалуйста, пару бутиков там, в глотку ничего не лезет, да надо бы, а то точно сознание при всех потеряю на похоронах. Тебя подвести? Имелась у Цой своеобразная манера. Она вроде молчит, по ее лицу можно определить, что задумалась крепко над чем-то, зависла, а после начинала внезапно говорить, причем громко. Кто девушку мало знал, долго привыкали к подобному и пугались. «Нет, на такси доеду». И еще с вечера вызвал на половину первого. Предупредил диспетчера, чтобы сказала водителю молчать в дороге. Дима, слегка надкусив хлеб с колбасой, отбросил его обратно на тарелку. «Не могу. Не лезет в горло ничего. Пойду на улицу. Скоро подъедет машина. Ты тоже ступай». «Слушай, Дим...» Неуверенно, боясь показаться нетактичной, начала Алина. «Давай после поминок я тебя заберу к себе. Побудешь у меня некоторое время. Одиночкой не нужно горевать. Лишнее оно. Опять же, так и мне, и нашим всем спокойнее будет. Тем более здесь все про Иришку напоминает. Зачем душу рвать?» «Ты, наверное, и рада», — вспылил мужчина, — «что так все получилось». Думаешь, подставишь мне плечо, жилетку дашь поплакаться, я твой, без остатка? Помню, прекрасно помню, как ты радовалась, когда мы год назад сырой поругались, не могла улыбки скрыть, а теперь та вообще в могилу уляжется сегодня, соперницы нет». Слова обидные, но Цой не приняла их близко к сердцу. Понимала, он не со зла, просто буря эмоций вылетает наружу. Сдерживать ее незачем. Все же решила оправдаться. «О, страсти! Что ты говоришь? Первый день меня знаешь? Хитрое дело, когда поругались и совсем иное. Да, я и Иришку мало знала. При моем отношении к тебе меня не может радовать нисколько твое состояние. Я вижу». Насколько ты убиваешься. У самой сердце плачет. Тебя жалко больше, чем... Извини, нервы. Знаю, чувствую тебя. Ты пойми, я боюсь, если ты... Нет, ничего не сделаю с собой. Хотел бы. Да у матери сердце слабенькое. Отец микроинсульт перенес. Если со мной что... Это их убьет обоих. Такого я не допущу. Знаешь... «Алин, хотелось бы уйти куда-нибудь за горизонт и пропасть бесследно, подобно старому коту. Вечером приеду за тобой», – с надеждой посмотрела Лина в глаза друга. «Обещать не стану. Посмотрим». На кладбище собралось немыслимое количество народа, большинство из которых – ясное дело, с погибшей знакомо и близко не было. Интернет знал свое дело – Трагическая новость быстро сделалась популярной. Многие прониклись сочувствием, любопытством и, бог знает, чем еще, пришли поглазеть на траурную церемонию. Толпа зевак моментально вызвала в Диме отвращение. Он их ненавидел всех в тот момент, за исключением родных и близких Ирины, разумеется. Ведь они собрались из интереса или хуже того от безделья, Для них его утрата, кончина возлюбленной, момент, когда он увидит ее последний раз, всего лишь мелкое приключение, повод для сплетен, не более. Сейчас Иру засыплют землей, помянут, и все зеваки разбредутся по своим делам, позабыв о несчастье, которое ворвалось в дом Слуцких и Дмитрия, а их интернет таев, Беда не касается лично, потому им, мягко говоря, плевать. Вот несостоявшаяся тёща Зарина Михайловна крепко обняла неудавшегося зятя. За несколько секунд, сделав его наряд влажным от слез, все взывало. «Как же так? За что? Господи!» Апрельская грязь булькала под ногами, словно... Природа делала на зло, подсовывая все больше деталей, дабы в будущем напоминать об этом нехорошем дне, хуже которого может считаться лишь тот, когда Ира села в ту злополучную машину однокурсника. Правда, дождя или серых туч над головой не висело. Наоборот. Весна просыпалась, солнышко светило, почки деревьев распускались, травка зеленеет. Если бы не грязь, можно сказать, замечательная погодка выпала. Отчего делалось еще тоскливее. Небо и то не разделяет страданий Дмитрия. Не оплакивает вместе с ним горькой утраты. Приехал катафалк с опозданием. Работники ритуального агентства вынесли раскрытый гроб. Голова покойницы не сильно пострадала в аварии. Тело смогли привести в божеский вид для прощания. Здесь, увидев еще издалека столь дорогое лицо, вдруг побледневшее, переставшее сиять жизнью, силовика пошатнуло. Голова закружилась, и перед ним выросла незримая стена, сковала тело. Не может сделать шаг навстречу к погибшей, и все. Появилось желание развернуться и, И бросится бежать по этой земельно-глинистой грязи далеко-далеко. Дальше соображал еще хуже. Запомнил похороны обрывками. Кто-то взял Диму под руку и повел вперед. Началось отпевание. Приторный дым от кадила пробирался в легкие. Слова батюшки. Почувствовав, что начиная терять рассудок, сокрушенный горем мужчина выпил еще одну таблетку успокоительного. подумав, следует завязывать с ними. Наконец, самое страшное – момент прощания. Здесь у Дмитрия возникли сомнения. Те угольки фантастической надежды, которым ранее он всегда удивлялся сам и не мог подумать, что они захлестнуты его. А вдруг живая? Посмотрите в ее лицо, она же просто без сознания в глубоком сне. Мы сейчас ее зароем, а она очнется ночью. Нет, нет, что вы делаете? Живой же хотите похоронить?» Кинулся было к гробу, помешать могильщикам, но его вовремя остановил отец Ирины. «Не надо сцен, держись, сынок, нам всем тяжко, мы все-таки мужчины, ты тем более офицер». Когда экскаватор закончил дело, работники ритуальных услуг принялись ровнять лопатами холмик. Слуцкий добавил, протянув ящик спиртного. «Займись вот, развей за упокой невинной души». Дмитрий принялся наполнять стаканчики водкой поочередно всем, кто подходил. Желающих оказалось много. Наливает, а сам смотрит по сторонам, ищет взглядом белого голубя. «Душу Ирины!» «Нет, кругом одни вороны, Необычайно много черных каркающих птиц!» Святой Отец успокаивал мать погибшей, Говорил нечто вроде «Ночью мне пришло видение, Явилась девушка во сне, Просила передать ее родным, Что у нее все хорошо, Принял Господь к себе, Просила не убиваться близких по ней». А когда сегодня я узрел фотографию покойной, не поверите, сразу узнал, она, именно она являлась мне. В это сложно поверить, но я не вру, ложь есть грех. Батюшка, несмотря на относительно юный возраст, множество раз проводил отпевание. Прекрасно мог определить. Кто страдает больше других, кто искренен, а кто лишь притворяется, играя на публику. Он хотел сказать несколько утешительных слов высокому светловолосому парню, который с серьезным видом наливает спиртное за упокой души и старается из последних сил поддерживать самообладание. Только Дима не захотел вести щипательных бесед. Отмахнулся. «Вы простите, отец». Я не любитель такого. Мне надоело выслушивать за последние два дня слова сочувствия и поддержки. Спасибо вам, что постарались немного успокоить Зарину Михайловну. Ей оно нужно сейчас, а мне нет. Поймите правильно. Понимаю, понимаю. Перекрестил священник мужчину. Храни тебя Господь. Хочешь ты или нет, молиться буду за тебя. Благодарю. Люди распределились по местам в автобусах и отправились на поминки в ранее заказанный ресторан. Отсюда дальнейшие события в памяти Дмитрия практически не сохранились. Запала только беседа со слегка успокоившейся мамой Иры. Та просила «Ты уж не забывай нас, сынок, сиротели мы теперь. Так ты, наш ребенок, названный будешь. Прошу, не забывай». «Приходи проведать, хоть иногда». «Не могу обещать. Постараюсь. Вы поймите, тяжело мне будет. Да и вам тоже. Напоминать друг другу про Иру станем. Хотя забывать ее никто не собирается. Да и не получится». Еще в памяти осталось. Он в сумерках сидит возле могилы возлюбленной. Словно телепортом отправилась из ресторана на кладбище. Так запомнилось. Что-то говорил здесь, возможно, роняя на землю скупые слезы. Сложно сказать. Заходом солнца начало быстро холодать. Да, Дмитрий того не ощущал, пока его не окликнул знакомый голос. «Хватит терзать себя. Поехали домой». «Как ты нашла меня?» Не оборачиваясь, спросил Дима, поняв. Сзади Алина. «Не квантовая физика. Пойдем». Замерзнешь и навсегда останешься тут. Прикусил отцой язык на последних словах. Сарказм неуместен. О, а ты чего пешком? Вроде пришел себя мужчина. Грязь кругом, боюсь вляпаться брюхом. Оставила машину у центральных ворот. Пошли, умоляю. Дай мне еще десять минут. Побыть одному. Ты иди, я подойду скоро. Подожди в салоне. Точно? Недоверчиво посмотрела на друга цой. Когда я врал тебе». Дмитрий согласился поехать в гости к Алине. Был резон в ее предложении. Дома все напоминало про Иру. Особенно запах ее духов, до сих пор сохранившийся в спальне. Это лишняя тяжесть на сердце и душу. Отказавшись от ужина, мужчина принял душ и устроился в отведенной ему комнате. Включил на ноутбуке научные передачи для фона. постарался забыться, приняв еще раз успокоительные. Кажется, сработало, хоть и не так быстро, как хотелось. Облегчение тяжелые грезы не принесли. Дима проснулся во сне. Рядом оказалась Ира, начала его успокаивать, мол: «Это лишь дурной кошмар». Он ей жаловался, «Такой ужас! Думал, что потерял тебя! Слава богу! Все невзаправду!» Прижался к груди девушки и тут слабый зеленоватый свет от лампочки на колонках выявил на пижаме Слуцкой большое красное пятно в области живота. Силовик откинул одеяло, а там дыра диаметром в 20 сантиметров. Из нее дул пробирающий до костей ветерок. «Все хорошо!» «Сказала девушка. Так и должно быть». Мужчина резко подскочил на кровати, похлопал ладонью по сторонам, проверял, проснулся окончательно. Видение получилось очень реальным. И сейчас, за исключением Ирины, комната ничуть не изменилась. Темно, и лишь слабый свет от аудиоколонок хоть как-то освещал помещение. Также из них доносилось вновь сменившая научные выпуски – Чепуха от известного канала про перемещение во времени. Диктор гласил, сотрудники милиции испытали шок, получив результаты экспертизы. Их задержанный действительно был одет в вещи, которым более тысячи лет. И, разумеется, добавил коронное. Вероятно, здесь не обошлось без инопланетного вмешательства. «Надо же такое показывать людям!» – возмущался шепотом Дима, чтобы не тревожить Алину в соседней комнате. «Если бы можно было перемещаться во времени, я все, конечно, изменил». Но это сказки. Состояние мужчины плавно перешло в поверхностное сновидение. Одним ухом слышал назойливый голос диктора, другим пребывал в иллюзии. где устойчиво прокручивалось одно и то же. Вдруг есть вероятность отправиться в прошлое? Ведь ты слышал ранее схожие истории. Попеременно перед глазами всплывал то отец с рассказами про пространственные аномалии, то дед, то диктор с компьютера разговаривал с ним. Под конец бредней явилась Ира. всё в той же пижаме с красным пятном на животе. Она была рассержена. «Не успела я умереть, как ты побежал к своей подружке. Быстро же нашел мне замену!» Возмущалась покойница. «Все не так», — принялся оправдываться Дмитрий. «Да? Докажи. Отправься в прошлое и спаси меня. Ты даже мысли не допускаешь, что такое возможно. Как можно тогда верить в твою любовь? Слабак! Я ухожу! Навечно!» «Нет, постой!» – старался задержать возлюбленную Дима, хотя я сознавал, та мертва. В ответ Слуцкая обнажила зубы. Вместо привычных, красивых передних резцов при ее жизни красовались два вурдалацких клыка. Она щелкнула ими и потянулась к мужчине. Из живота вырвался резкий поток воздуха – словно под пижамой запрятан реактивный двигатель. Дмитрий подскочил на кровати. В комнате было уже светло. В дверь постучали. «Заходи!» — отозвался страдалец. «Ты кричал так?» — облокотилась Алина на край стола. Она уже успела сменить несколько откровенное и удобное для нее ночное белье на строгую домашнюю одежду. Во избежание возможных... недопониманий со стороны гостя. «Прости, разбудил?» «Нет», — соврал отцой. «Я поднимаюсь ранечко всегда. Пришла посмотреть на тебя. Говорю же, кричал громко. Это меня терзает». Девушка замолчала, отведя взгляд в сторону. В этом, кстати, ее несомненное достоинство, по крайней мере, для Димы. Другая бы на месте Лины обязательно добавила глупый вопрос. в том числе и Ира, вроде «Кошмар приснился» или «Ты хорошо себя чувствуешь?» На что захотелось бы ответить? «Нет, я от удовольствия кричал и пропотел, а чувствую себя превосходно. Что может быть лучше первого утра после похорон любимого человека?» Цой же подобным не страдала, всегда чувствовала момент. Коллега поводила беспроводной мышкой. Не любила, когда «Колонки говорят» а монитор спит. «Ох, страсти!» – возмутилась она. «Что за ересь ты смотришь?» На компьютере шел повтор того самого ролика про путешественников во времени. Оно само включилось, хотя, знаешь, отец тоже подобное рассказывал. Давно еще. Будто гулял за нашим поселком и попал в параллельный мир. Ну или в прошлое, не помню. «Ты серьезно?» Забеспокоилась за психическое здоровье друга девушка. Нет, только батя в брехне замечен не был. Я, кстати, подумал ночью. Поеду, наверное, сегодня к родителям. Навещу их, опять же, развеюсь немного. С близкими оно все проще. Тебе посвободнее будет, а то разрываешься между мной и службой. Ты мне не мешаешь. поднялась Цой со стола и подсела к Диме на кровать. — В чём-то ты прав, к родителям податься — это хорошо. Может, я с тобой? — У меня внеочередной отпуск, а ты работай. Тьфу, служи. — Да не волнуйся, всё хорошо будет, обещаю. Алина уловила во взгляде гостя некие изменения. Огонёк. Он что-то задумал. Учитывая обстоятельства, это что-то явно недоброе. А как об этом выпытать, не могла сообразить. Решила воспользоваться шуткой. «Дим, ты, хочется мне верить, не оправдаешь свою фамилию?» «Не понял». «Затейник не затеял чего-то безумного?» «Так, я над твоей фамилией когда-нибудь шутил?» «Нет, вот и ты над моей не смей». «Прости». «Ничего. Поеду на поезде в Ростовскую область, в Железники. Уже года два там не был. Все обещаниями своих кормлю. Да и они с матерью наверняка переживают. Знают же. Про... А телефон я так и не включал с тех пор. «Поезжай. Билет купить?» «Сам справлюсь. Пообещай две вещи. Умоляю». «Ну?» Выходить со мной на связь хотя бы раз в день по вечерам оттуда и составь компанию на завтрак, а то в голодный обморок упадёшь. Ах, договорились. Ну, чего сидишь? Да я оденусь хоть, при тебе неудобно. Ох, страсти, какие мы нежные стали. Вышла Лина из комнаты, сделав вид, будто надулась. На самом деле, девушка задачилась. Что-то задумал мой Дмитрий Григорьевич. По глазам его голубым да красивым видно. С приобретением билета вышли затруднения. Непосредственно до ПГТ «Железняки», чтобы с остановкой на станции поезд ходил не чаще, чем раз в три дня, обычно реже. Пришлось брать оставшуюся боковушку в плацкарте до города Плотницкого – Там уже пересаживаться на электричку или автобус. Поезд Дмитрий выбрал не случайно. Ира их не любила, и вместе они никогда не передвигались железнодорожным транспортом. Соответственно, должно получиться меньше болезненных напоминаний о ней. К сожалению, вышло иначе. В вагоне оказалось множество семейных пар. Кто с детьми, кто без. Куда они все едут в апреле, вроде на моря еще рано, не понимал затейник. От вида влюбленных, беззаботных людей Диму хорошенько резануло по душе. Подобное могло получиться у нас с Ирой, послушая на меня и не сядь в ту проклятую машину, к этому остолопу лихачу. В итоге большую часть времени мужчина проводил в тамбуре, Откуда его устала выгонять проводница, мал? Не положено. «Я же не курю, причем абсолютно. Чем я вам мешаю?» Не сдавался затейник. «И что? Вдруг решите начать прямо сейчас? Откуда мне вас знать?» И не поспоришь. Постарался изобразить улыбку на скорбном лице силовик. «Стоп, кран здесь! Не приведи, Господь, что мне отвечать?» «Уходите, мужчина, милицию позову, вас мигом высадят. Надоело спорить тут с вами, вроде трезвый, а ведете себя тфу После обильных прений затейник сдружился с проводницей, полной женщиной средних лет. Показал ей служебное удостоверение, заверил, что офицер с честью. Дальше зацепились языками, сошлись родственные души. Она сама недавно овдовела. Так Дима вторую половину пути ехал не на своей боковушке, а в купе проводницы за милой беседой под чай. Ближе к утру мужчина, сидя за столиком, задремал. Ему грезился довольно детальный, реалистичный эпизод из детства от третьего лица. Четко видел себя ребенком, еще молодого отца, их старая квартира, даже радио работало на фоне. вещая про переизбирание президента на второй срок. Батя, разгоряченный спиртными напитками в связи с кончиной деда Глеба Семеновича, заговорщицким тоном говорил сыну. «Ужастики свои читаешь все», — отложил папа в сторону книжку Р.Л. Стайна в мягкой обложке. «А знаешь...» Обещал я старику не раскрывать тайну, да ладно, ему уж все одно теперь на том свете. 10, посчитаю уж одиннадцать лет назад, я молодой был совсем, глупый, из армии вернулся только, а голова забита венями моды. Подался к местным неонацистам, столько нервов деду испоганил этим». «Каюсь, моя вина, видит Бог, что он так рано ушел, имеется». Не про то речь. Взбрела в голову идея откопать на местах сражения трофей какой. Оно тогда модно было дико, да не знал, где именно искать. А у прадеда твоего имелась странность. Разговаривал с невидимым другом иногда. «Вот я из их беседы прознал». На нашем гиблом поле шли бои. Отправился туда апрельским утром с лопатой. Прикидывал. «Ох, сейчас накопаю и оружие, и наград немецких». Накопал. Провалился в 42-й год. Не шучу. Представляешь? Напоролся на наших танкистов. Они свой БТ, быстроходный танк, ремонтировали. А у меня на груди свастика фашистская. Я еще дурень по-немецки выругался при них. Короче, погнались за мной мужики. Оторвался сперва, прятался в окопе с убитым советским артиллеристом. Нашли меня. Опять убегал. Дальше хуже. Чуть разъяренная толпа не разорвала на части, приняв за врага. После на мину наступил и... Выбросила обратно. В наше время. Уже здесь, как к дому подходил, местный старик за мной ввязался. Представляешь? Один из тех самых танкистов, которых я в 42-м повстречал, оказался. Стал просить, дабы вернулся еще раз в прошлое, изменил ход событий, повлиял на его жизнь. Тогда дед Глеб, кажется... Проблему решил за меня, а может, совпадение. Не знаю до сих пор. На том поле некая временная аномалия. Стерегут ее то ли духи, то ли еще кто. Зовут их «я-ры-я». Многое и сам не знаю. Дед так просветил вкратце. Сильно не посвящал в детали и той темы касаться не любил. Боялся, чтобы я не связался сгиблым полем по глупости еще раз. И взял клятву, что я сейчас нарушил. Никогда своим детям не рассказывай про ярые. Есть вещи, с которыми людям связываться не стоит. Не знаю, зачем говорю это. Видно, тягостно держать секрет под сердцем и ни с кем не делиться. Ты забудь лучше. Давай за Глеба Семеновича выпью еще разок, да? Как он любил изрекаться, пойду на боковую». Сновидение резко изменилось, сделалось темно. Откуда-то издалека доносился монотонный стук колес. Проводница с кем-то шепталась, но до конца пробудиться не выходила. Здесь появилось призрачное лицо Ирины. Она крикнула «Найди их, ступай на гиблое поле и поговори с Яре, это наш шанс». Теперь окончательно проснулся. Растолкала таки проводница. «Твоя станция, Старлей!» — улыбнулась женщина. «Выспался хоть?» «За последние трое суток более-менее. Спасибо вам за все. Даст Бог. Свидимся!» Электричкой добрался до безлюдной и оттого вызывающей меланхолию станции «Железняки». На парковке за зданием кассы затейника подкараулил папа. «Батя!» «Ты чего здесь? Как угадал, что приеду?» Удивился сперва Дмитрий. «Никак!» — разгладился у отца от широкой улыбки шрам на левой щеке, сильно выделяющийся на фоне трехдневной щетины. «С позаранку жду!» — вот дождался. «Чего мне дома просиживать?» «Мать к сестре уехала в Краснодар. Одному скучно!» «Ах, кстати, пока я не говорил про...» «Правильно, не надо беспокоить лишний раз. Только вопрос был про то, как ты узнал, что я должен приехать». Отец принял небольшую кладь сына и пошел к машине, отвечая на ходу. «Сердце подсказало, интуиция у меня, ого-го!» «Ой, ладно тебе, небось Алина позвонила, ну я ей!» «Не надо!» Резко развернулся Григорий Владимирович к Диме, от чего они едва не столкнулись лбами. Хорошая девочка, переживает за тебя, зачем ругать ее? Правильно делает, что звонит нам, а то ты телефон отключил, у меня сердце рвется, она хоть успокоила. Ты послушай мудрого совета, не отталкивай людей, которые к тебе тянутся бескорыстно. Живешь там без бати, некому мозги вправлять. Мне вот в свое время дед Глеб... Царствие небесное на место извилины вставил. Всю жизнь ему зато благодарен. Понимаю я все. Прав ты, прав. Запрыгивай. Уложив чемодан в багажник красной нивы, указал папа на пассажирскую дверь. дамчу с ветерком. Пролетим по кочкам родным. Отвык, небось? не на полевых были недавно. Так на тигре накатался вдоволь. «Подыграл бы хоть отцу! Эх!» Григорий Владимирович разумно старался говорить на периферийные темы. Хотел отвлечь сына и прекрасно понимал, он не нуждается в пожалейке, следует, напротив, спорить с тем, ругать и так далее. Отцу, конечно, виднее в подобном плане. Как бы дети не думали, что родители мало о них настоящих ведают». В частном доме, купленном затейниками в прошлом году, давняя мечта отца и матери, Дмитрия поджидал накрытый стол под шиферным навесом во дворе. Не сказать красивый. Выполнены своеобразно, несколько грубовато, по-мужицки. Оттого настоящие неповторимые, не с картинки. Жалко, траурное настроение омрачает все. Дима отказался от предложенной наливки за встречу. Папа же решил в качестве профилактики немного принять, хотя тоже не злоупотреблял, особенно после перенесенного микроинсульта. Когда Григория Владимировича с непривычки подразобрала спиртным, сын аккуратно, невзначай, поинтересовался. «Бать, помнишь, когда-то давно я еще пешком под стол ходил, Ты рассказывал под даты, будто нагиблое поле поперся и провалился во времени. Отец, перекладывая мясо с мангала в тарелку, уронил ее на дворовую плитку. Разлетелась в дребезги. Перед глазами Григория мгновенно встали события из молодости, когда он побывал в прошлом. Повстречал трех советских танкистов, убитого артиллериста, разъяренную толпу, затем разговор с престарелым полицаем и дедушкой Глебом Семеновичем. Перемена в поведении папы не могла остаться незамеченной. Осознав свою оплошность, затейник-старший поспешил вернуть хладнокровие. «Ай!» – наделано скрылся папа. поднеся указательный палец правой руки к мочке уха. Обжёгся, аж уронил тарелку. «Ничего, на счастье. Чего ты спросил? Извини, не расслышал». «Про гиблое поле ты рассказывал давно». Зевнув, сделал мужчина безучастный тон, подыграв тем самым бати «Вспомнилось чего-то давича Ты говорил, типа там пространственная аномалия». Ее стерегут духи по прозвищу, как их, а, Ярея. ох хо ох нашел чего вспомнить, каким ветром надуло. Я, признаться, запамятовал. Ай, да, была такая байка про перемещение во времени. Меня ею дед пугал, чтобы я по глупости своей не попёрся на поле и не занялся раскопками. Боялся старик, что подорвусь. «А я, видать, как-то тебе обмолвился по пьяни, пошутил». «Правда?» – начал сомневаться Дмитрий. «Не похоже на тебя. Ты с детства готовил к суровой жизни. Даже про Деда Мороза никогда не обманывал. Не хотел на меня розовые очки надевать, а про поле, значит, выдумал». «Дим, говорю же, не помню. Или ты серьезно считаешь, что существует машина времени?» что можно пойти на обычное поле и очутиться в прошлом или будущем? Ты меня прямо пугаешь. Откуда такие, мягко говоря, чудные вопросы? Не бери в голову, бать. Просто, чтоб с ума не съехать, я ночами компьютер оставляю включенным, а там трое суток подряд разная чепуха про пришельцев до временные провалы. Вот и забилась голова. а, -а, -а ты не увлекайся слишком». Успокоила Григория пояснение сына. «А то спятишь. Вон, соседка наша. Насмотрелась ерунды. Теперь лечится пропаренной уриной вместо антибиотиков. мр Вечером Дмитрий исполнил обещание, данное перед отъездом коллеги. Набрал с телефона отца номер Алины. Заверил ее. «Со мной все в порядке. Нет поводов для волнения. Связь длилась меньше минуты». Не настроен затейник на продолжительные беседы. Тем более, виделись недавно. Григорий Владимирович, случайно подслушав за сыном, решился затронуть нежелательную и несвоевременную тему. Видимо, уровень этанола в крови лишил его чувства такта. «Дим, знаю, тебе неприятно. Да кто, если не я, еще скажет? Жизнь, она продолжается». «Мёртвых не поднять. Ты бы с девочкой помягче обходился. Она хорошая, печётся за тебя, хлещей сестры родной». Отношение родителей Димы калини было замечательным с их первой встречи, когда та приезжала в гости лет пять назад. Она им полюбилась даже больше Ирины, и именно её почему-то желали видеть в качестве своей невестки. Затейнику-младшему – Это прекрасно известно. Уже возникали прения на сей счет. Не надо, бать. Не порть день, а то поругаемся. Хорошо же начиналось. Прости. Вздохнул Григорий Владимирович и налил себе еще одну стопку на сон грядущий. Последний вопрос. Не могу не задать. Давай, чего уж. Ты точно не задумал глупостей. «Знаю тебя, еще решишь поехать в очень, очень горячие страны и там бездумно сложить голову. Мне стоит переживать». «Нет», — сказал правду Дима, он об этом действительно не думал до сего момента, пока батя сам не подкинул хорошую идею. «Я спать». «Завтра, пожалуй, поеду к другу в Сибирь. Ты его не знаешь, мы учились вместе, он давно зовет в гости, может, там развеюсь немного». «Давай», — не стал разубеждать папа, зная, бесполезно. «Чемодан у вас оставлю, чтоб не тащиться. На месте необходимое куплю, думаю, следует обновки сделать». «Конечно». Про поездку в холодные края Дима слукавил, Нет, приятель действительно есть, он давно приглашает к себе, но затейнику требовалось одиночество. Хотелось, как бы правильнее сказать, переболеть, что ли, принять сразу ударную дозу самобичевания, дабы боль поскорее отступила. Место, где задумал этим заняться, избрал здешнее, то самое, гиблое поле. Во-первых, Оно никак не хотело выпадать из головы, постоянно прокручивал мысли о нем. Понятно, что фантастику с перемещением во времени разум отвергал. Тем не менее, теплилась ничтожная доля нереальной надежды в чудо. Опять же, тот сон, в котором Ира упрекнула. «Если есть хоть один шанс на миллион, ты его не испробуешь?» Во-вторых... Поле имеет дурную славу давно. Людей там встретить шансов не больше, чем в глубине сибирских лесов зимой. Вряд ли кто-то потревожит. Сейчас апрель. После захода солнца еще холодно. Дима задумал там заделаться рабинзоном на недельку. Построить себе шалаш или полуземлянку. Не для романтики дутой, а ради самого процесса. Работа Когда ты вне зоны комфорта, тебе холодно и хочется есть, она здорово отвлекает, спектр мыслей сужается. Ну и чего греха таить? Блуждала таки в голове грешная задумка. Ночами заморозки, а вось усну в поле и не проснусь. Типа и не сам волею судьбы, а найдут не скоро, если вообще отыщут. Впрочем, намерения ложные. На свою жизнь при выпавших обстоятельствах затейнику начихать, но понимание, родители могут не пережить его ухода в мир иной, конечно, не позволит ему так с собой поступить. Желанный сон, где можно наконец забыться, не приходил. Сверлила мозг идея касательно похода на гиблое поле вперемешку с переживаниями о горестной утрате. Непонятно. Чего так тянет на вылазку, словно первоклассника на ночную рыбалку с батей? Может, оно из-за стресса или от недостатка качественного сна? Да, скорее всего. Подобное случалось раньше, когда Дима по шальной молодости экспериментировал над собственным организмом, устанавливая рекорды бодрствования в несколько суток. Тогда тоже в голову прокрадывались навязчивые идеи. Вырыть землянку за городом, построить шалаш, пожить там некоторое время. Утром батя подвез Дмитрия до вокзала. Попрощались. Тот сел в электричку, якобы до Ростова. На самом деле сошел через две станции за поселком и направился в ближайший, единственный, туристический магазин на трассе перед въездом в ПГТ «Железняки». Внутри помещения пахло залежавшейся резиной от лодок, сапог и прочего. Разнообразие товара навалено кучами повсюду. Видимо, отсутствует должное складское помещение. Два старика, склонившись над снастями, перешептывались. Продавщица оторвала глаза на звук колокольчиков, посмотрела на нового посетителя, улыбнулась ему и продолжила громко стучать пальцами по калькулятору. «Вроде знакомых нет», – убедился затейник, прежде чем откинуть капюшон. «Вам подсказать чего? Или вы так? Посмотреть?» – отложила женщина вычислительную технику в сторону. «Нет, спасибо, я сам определюсь, что требуется. Потом дополните свежим взглядом». «Договорились», – подмигнула молодая продавщица симпатичному мужчине и принялась от скуки ворчать на рыбаков. «Михалыч, не дом переговоров вам здесь. Полтора часа выбираете три несчастных крючка. Давайте, определяйтесь уже. Надоели бухтеть по духам». Дима начал широкий выбор с хорошего ножа. Свой любимый, подаренный командиром с гравировкой, оставил в чемодане. По нему легко определить хозяина, если тот все-таки окалеет в поле. Взял небольшой, на вид добротный топорик, малую лопату – фонарик с запасными батарейками, охотничьи спички, сухое горючее, моток веревки, котелок с кружкой и ложкой в комплекте, удобный водонепроницаемый рюкзак, плащ-палатку, маск-халат и пять пар теплых носков. «Хороший отпуск намечается», – поинтересовалась женщина, пробивая товар. «Вроде того. Скажите, у вас из еды есть что-то? Ну, соответствующее моим покупкам». В наличии остались только сухие пайки. «Ох, не надо!» – поморщился Дима. «Они хорошие, нового образца. Знаю, только когда ты их три недели изо дня в день ешь, видите ли, надоедает. Через трассу оптовая база, они в розницу отпускают. Там же рядом могут старушки сидеть, домашние продавать. Все для вас. Что-то еще?» Нет. Хотя дайте аптечку, вон, справа от вас. А, и таблетки для обеззараживания питьевой воды. Что получше, на ваше усмотрение. Когда затейник расплачивался, снова кольнуло в груди, глаза начало резать. Всё от осознания. Денег на ерунду, которая дома и так есть, спустил уйму. Ай, чего их жалеть ради кого? Раньше собирал на свадьбу, на совместные покупки, мебель. М-да. Теперь наплевать, в могилу с собой не унесешь. Докупив продовольствие в магазине и у старушек возле трассы, Дмитрий, не обращая внимания на приличную нагрузку за спиной, бодро отправился на перерез через лесостепь к гиблому полю. Идти ему не меньше двух часов. Если с передышками, то больше». Вот оно, гиблое место. Страдалец с трудом пробился к нему через валежник и заросли. Кажется, ничего сверхъестественного, обычное поле с ямками, бугорками, лужами и кучками еще не растаявшего грязного снега. Почему оно имеет столь дурную славу, что его местные обходят стороной, в том числе грибники, невзирая на большое количество шампиньонов? Дмитрий долго выбирал подходящий закуток для сооружения временного укрытия. Наконец, остановился возле здоровенного камня на горе, окруженного небольшим лесным массивом и оттого практически незаметным на расстоянии стороннему наблюдателю. Гиблое поле отсюда на ладони. От ветра защищают растения и сам валун. Не слишком сыро. Опять же, опора хорошая под стены уже имеется. Остается немного углубиться, обустроиться здесь и хоть вещи перевози из квартиры, доживи отшельником. Начать копать в такое время года – идея малопривлекательная. Вымазался весь грязью. Когда снял дерн и углубился сантиметров на тридцать, штык малой лопаты уперся в промерзшую за зиму землю. Но с ракурса такие труды здорово отвлекали от самобичевания. Неизвестно, сколь долго бы рыл Дима, досталь да шансового инструмента далека от советских стандартов, Сломалась и с размаху улетела с горы на середину гиблого поля. Ладно, достаточно, начал говорить затейник сам с собой, дабы заглушить внутренний диалог. После соорудил наспех каркас под крышу, накрыл его плащ палаткой, притащил валежника подобротнее, из него оборудовал стены и дополнительно замаскировал позицию. Изнутри убежище украсил и утеплил еловыми ветками. В их поисках пришлось больше часа блуждать по окрестностям. Под занавес сложил из камней и кусков битого кирпича небольшой очаг. Напротив него отражатель для лучшей теплоотдачи. Теперь можно позаботиться о желудке. К счастью, аппетит какой-никакой на природе появился. Затейник покончил с куриной грудкой, хорошо прожаренной на костре. Допил чайный отвар для нервов, купленный у старушек возле трассы. И здесь вместо сонливого состояния после еды пришла очередная порция тоски. «Чем я занимаюсь?» — говорил вслух Дима. «Хуже подростка, ей-богу. Невесту схоронил и попёрся на природу в рабинзона Круза играть. Это мальчишество, глупость. Ох, хорош я, ещё офицер. Полевых выходов мало. Да, надо бросать дурацкие занятия, возвращаться домой и ехать». по совету бати, в очень горячие страны. Вот то правильно и по-мужски. А там уж судьба решит, что со мной делать. Оставил недавно приобретенный рюкзак в укрытии. Не жалко. Зачем купил столько барахла? Налегке дойду до трассы быстрее, там словлю попутку и домой. Появлюсь завтра у командира, сделаю вид, будто уже отошел, уговорю того подписать рапорт. «Если откажет, нет, куда он денется? Подпишет, как миленький!» Не успел Дмитрий отойти на сотню метров от шалаша, словно незримая стена выросла перед ним. Голова закружилась, уши заложила, сознание спуталось. Осмотрел грязные по походному ладони. Расплываются. Чудилось. Происходящее не наяву. «Он спит и никак не может пробудиться!» А все вокруг – иллюзия. Неведомая сила потянула обратно к укрытию. Дима не стал противиться. Вернулся к недавно обустроенному жилищу. Присел возле очага, где еще отлили угольки. Схватился за голову. Покачался взад-вперед. Прокричался. Попустило. Сперва прорезался слух. За ним вернулись четкость зрения и осознание реальности. Обнаружил. На улице почти темно. Как я мог не заметить заката? Может, побочный эффект от успокоительных? Да вроде не должно быть. Или то от чая бабушек. Хм, странно. Холод окончательно вернул затейника в нужное русло. Пришлось разводить костер по новой. Благо, дров для него припас достаточно. Огонь согрел руки и, как ни странно, немного душу. Дмитрий оглядел гиблое поле, пока позволяло естественное освещение. Завораживающе. Дымка от земли исходит густая, странная такая, словно бутафорская. Может, оно из-за внезапно ударившего мороза? Кто знает. Мужчина поднял голову к небу, рассматривал многочисленные звезды и туманности. Луна выдалась слишком яркая. Долго и не посмотришь за ее красотой сейчас, по крайней мере, без очков. Тут Дмитрий подумал почему-то не про Иру, о ней не забывал, так, плюс-минус, а Алину. Обещал же звонить ей по вечерам. Станет волноваться. Включить телефон на пару минут. Да, надо. Чего над ней издеваться? К сожалению, мобильная сеть в здешних краях не ловила совсем. сколь страдалец не старался ее поймать прыгал на камень залазил подбрасывал смартфон без толку не судьба значит от гиблого поля последовал жуткий не поддающийся описанию звук лишь отдаленно напоминающий скрежет металла тонущего парохода шум прокатился над землей поднялся выше кажется от него закачались верхушки деревьев Ударная волна добралась до затейника, задув перед его лицом ярко пылающий костер-колодец. Сделалось жутковато от такого природного или, возможно, почудившегося эффекта. «Надо попробовать поспать», — старался громче говорить Дима, — «так, спокойнее делается. У меня или от недосыпа чердак течет, или от чая старушечиво, может...» От таблеток или по совокупности. Подремать. Следует срочно подремать. Забравшись в шалаш, затейник закрыл за собой небольшой проход водонепроницаемым рюкзаком. Устроился на еловых ветках. Под голову положил маск-халат. Набросил вместо одеяла куртку и постарался ни о чем не думать. Используя для этого методику неделания. На свой манер, правда. Странно. Сработало. Дима проснулся. Вежды тяжелые, открывать их не хочется. Сколько провел в беспамятстве, неясно. Сновидений не запомнил. Тело сковано. По спине идут мурашки от холода. К носу подбирается мерзкий аромат тлеющих трав, неизвестных, очень зловонных сортов. Может, укрытие загорелось? Откуда дым? Встревожился затейник. Тогда почему так холодно? Попытался встать, не вышло. Глаза-то продрать не под силу. Про подъем и говорить нечего. Страх овладевает. Нельзя ему поддаваться, иначе паника. Состояние очень похоже на описание сонного паровича. «Дима, ты здесь?» Раздался эхом душевных терзаний голос спокойной Ирины. Неужели опять кошмар? Подумал мужчина. «Сколько это может продолжаться?» Снова принял усилие очнуться. Не получается. Тревога нарастает. Еще немного, и сердце, кажется, взорвется. Необходимо срочно совладать с собой. Вдох, выдох, вдох. Паралич отступает. «Уходи!» Собственный голос показался Дмитрию чужим. «Ты умерла!» «Что ты такое говоришь?» Голос возлюбленной сделался жалостливым. «Это ты скончался?» «Чего?» Затейник сумел, наконец, оторвать голову от импровизированной подушки и осмотреться. Луна слегка пробивалась сквозь щели в стенах шалаша. Слуцкая, судя по всему, находилась снаружи. «Да, три дня назад», «Тебя же убили при выполнении боевого долга. Сколько ты еще будешь меня терзать? Уходи уже в загробный мир!» Такое заявление обескуражило Дмитрия. Он хотел возразить, но подумал. «Ведь, похоже на правду, не первый раз замечаю. Происходящее вокруг нереально. Получается, Ира жива, а я... я...» «Вывод обрадовал». Мужчина не врал себе, когда говорил, что лучше бы он умер вместо неё. Возникли воспоминания, которых ранее не было. Подобное свойственно людям. Когда они спят, события и предметы, не существовавшие на самом деле, кажутся настоящими и вопросов не вызывают. «Как ты тогда со мной разговариваешь?» Начал сомневаться Дима, а не видит ли он очередной кошмар? «Я на спиритическом сеансе». «Вот откуда зловоние трав!» «Ты не упокоился, пугаешь меня по ночам. Твой дух превратился в полтергейста. Пришлось обратиться к магу». «Прости, ты же знаешь, я никогда не причиню тебе вреда». «Подожди себя», — перебила Ирина шокирующим предложением. «Не бойся, боли не почувствуешь. Ты уже мертв. Ты в чистилище, застрял между мирами». «Сожги шалаш вместе с собой и отправишься к свету!» «Хорошая идея!» — подумал затейник, вслух попросил. «Позволь мне увидеть тебя последний раз!» «Тишина!» «Ира, ты здесь?» «Да, убери рюкзак от входа и пригласи меня, тогда смогу войти!» Страдалец поспешил исполнять поручение. Освобождает проход, а сам думает. Откуда она узнала про рюкзак на входе? Сомнения вмиг ушли, когда увидел ее лицо. Слуцкая прошла внутрь, слегка оттолкнув несостоявшегося жениха. «Боже, как я рад тебя видеть снова!» «Не упоминай его имя в суе», — улыбнулась Ира. Некая деталь не понравилась в лице гостей затейнику. Не смог сразу осознать, что именно. Улавливалось нечто отталкивающее. Перевел взгляд на живот девушки. Пятен крови нет, дыры тоже, сквозняк оттуда не вырывается. «Посмотрел? Поджигай скорее, тебе нет места в бренном мире». Здесь до Дмитрия дошло, что его смущает. Через проход в убежище ярко светит луна. От него самого и рюкзака на настили обычная тень. а от невесты нет. Сложно объяснить увиденное силовиком, будто не Слуцкая отбрасывала на валун свое отражение, а наоборот, тень с камня порождала Ирину. Ее образ произведен безжизненным отражением. И улыбка. Чересчур острые и длинные передние резцы оказались у любимой. Ощущение паники вернулось. «Изыди, прочь!» Кинулся мужчина на улицу. "Куда же ты, любимый?" бросилась в погоню нечисть, быстро нагнав, повалила затейника на землю. Секунды борьбы, натренированные мускулы силовика не смогли противостоять нежити. Та вцепилась клыками в его грудь. Успел подумать, почему не в шею. Дмитрий проснулся, подскочив на месте и едва не разломав могучим телом шалаш. Сердце стучит А по инерции размахивает руками по сторонам, отбивается. «Фух!» — пришел в себя и выругался бедолага. «Каждый сон все краше и краше». Отодвинув рюкзак, выглянул на улицу. Темно, но рассвет уже скоро. «Еще поспать прохладно слишком, и повторения кошмаров не особо хочется. Ладно, поваляюсь, авось не замерзну». Таблетку еще одну приму, это точно последнее. Приняв успокоительные, Дима пластом рухнул на лежанку из хвойных веток. Вместо ожидаемого пружинного эффекта ощутил покалывание в области груди, уперся о нечто твердое. Не как сучки оголились, надо перестелить. Включил летучую мышь на аккумуляторах, поставил ее рядом и хотел уже перебрать постель, как оттуда плавно показался округлый предмет. Он медленно вырастал из-под земли в сопровождении голубоватого дыма. Через полминуты выполз череп со следами истлевшей кожи в немецкой каске. Еще немного времени, и перед затейником, в прямом смысле слова, восстал мертвец. в хорошо сохранившемся обмундировании, чего нельзя сказать про плоть. «Да ну нафиг!» – закричал мужчина, нащупывая в рюкзаке таблетки. Подумал, его галлюцинации вызваны ими. Нашёл пузырек, схватил его и, выскочив из укрытия, забросил в кусты. Покойный солдат вышел следом. Передвигалась нежить бесшумно – Не клацая зубами или костями, Из его пустых глазниц не вырывались снопы искр. Ничего стереотипного или красочного, Каким обычно представляется приход. Дмитрий решил бороться с психикой. Сжал кулаки до хруста, зажмурил глаза, повторял. «Все не по-настоящему, мне это чудится. Трупы не встают из-под земли, Особенно в новенькой нацистской форме». «Стоять без действий, когда к тебе тянутся костлявые руки со ошметками сухожилий, довольно непросто. Пусть ты уверен, это иллюзия». Схватив лежащий возле костра топорик, силовик ударил покойника по голове со всей силы. Острие отскочило от нее, словно встретилось на своем пути не с черепом в тонкой каске, а с башней Т-72». Рука затейника отдалась сухой болью. Выронив орудие, Рабинзон побежал, не сильно соображая, несмотря под ноги. Потому быстро споткнулся об выпирающий корень дерева и покатился со склона до гиблого поля. Плюхнулся в вонючую, полузамерзшую и булькающую лужу. Голова загружилась, вновь помутилось сознание. Послышалось эхо выстрела, карканье вороны, мерзкий ляск стали о сталь. Дальше тишина. Окружение изменилось мгновенно. Настало лето, трава выросла, деревья покрылись листвой, солнце в зените и воздух. Совершенно иные ароматы. Будто из промышленного района телепортировался в далекий от цивилизации заповедник. Дикие лошади бегают по полянке, птички поют. Продолжение галлюцинации, — подумал Дмитрий. Что ж, хоть не ужасы, и на том спасибо. Походил взад-вперед, осмотрелся. Сняв куртку, бросил ее на траву. Сделалось слишком жарко. Но удивительнее показалась не перемена погоды, времени года и суток, внутреннего состояния, Голова ясная, душа поет, нет раздирающей изнутри тоски по Ире. Что произошло? Страдалец продолжал думать об утрате любимой, вспоминал их последнюю встречу наяву. Тот телефонный разговор незадолго до трагедии и ничего, ни капли печали. Как такое возможно? Совсем поехала крыша от таблеток и недосыпа, предположил затейник. «Ты еще способен здраво рассуждать!» Раздался за спиной знакомый голос. Вздрогнув от неожиданности, силовик обернулся. Перед ним стоял отцой. «Откуда ты здесь? Или мне все мерещится?» «Это реальность. Нет, мы не твоя подруга. Приняли ее облик, чтобы не пугать и лучше войти в контакт. За время пребывания в наших владениях ты думал детализировано только о двух людях. На погибшую девушку ты реагируешь странно, что не способствует конструктивной беседе. Мы решили обернуться второй особой. Кто мы? Затейник, думая, что спит, решил не опасаться видения и приблизился к коллеге. Она была одета точь-в-точь, точь, какой он представлял ее вечером. Армейские ботинки, синие пиксельные штаны... Черная майка гражданская, как бы полууставной вид любила Алина так наряжаться в неформальной обстановке на природе. Я рыя прекратила копия отцой подражать оригиналу в голосе. Интонации сделались грубыми, загадочными. Разве отец не поведал историю о нас? Поразительно. Дима потрогал Алину на ощупь настоящая. тёплый лоб, но прохладные щёки, горячие запястья, но не согретые ладони. «Ты не спишь», — сказала она или оно, и нанесла пощётчину Диме. «Достаточно сильно, сбила здорового мужика с ног». «Полегче нельзя? Вроде грёзы, а боль настоящая». «Повторяем, ты в реальности». «Да?» — поднялся Дмитрий, потирая щёку. Почему тогда творится разного рода чертовщина? Скелеты ходят, Алина непонятно откуда нарисовалась, кони вон пасутся, и я не чувствую горя. В твоем понимании лошади пасутся только в видениях? Манеру начинать резко и громко говорить Ярая тоже искусно переняли у Алины. Всё элементарнее. Твоя Ирина еще не родилась и, соответственно, не погибала. Нельзя лить слезы по тем, кого еще нет и по тому, что не произошло. Серьезно? И какой сейчас год? 7037 от сотворения мира, если по здешнему летоисчислению, или 1529 год нашей эры, по-твоему. Ну нафиг. Хочешь сказать, отец говорил правду в детстве? Выходит... Догадка обожгла мозг Димы. «Выходит, я могу повлиять на то, что еще не случилось, и Ира не сядет в ту проклятую машину?» «Интересно посмотреть, как ты это сотворишь. При первой встрече с людьми здесь тебя ожидают очень веселые приключения. Папа твой не даст слукавить. его там и берегли. Нельзя убить еще нерожденного. Без нашего вмешательства, разумеется». «Вы что-то хотите предложить, я правильно понимаю?» Постарался успокоиться затейник. В его голове шел бой самого с собой. Рациональная часть твердила, это бред. Он сейчас просто валяется в шалаше без сознания. Другая, творческая- мечтательная секция мозга, уверяла. «Чудеса бывают. Если попробовать изменить будущее, разве хуже станет от того, кому?» Решил узнать побольше». «Иначе, если нет предложений, зачем вам говорить со мной, принимать облик Алины?» «Твоя истина, да, у нас имеются виды на ваш род. Не зря мы и деда, и прадеда, и отца твоего берегли. Всему есть объяснение». «Погодите, а мои сны про Иру, скелет в шалаше, это...» сновидение настоящее и принадлежат тебе». Нельзя так измываться над слабым человеческим организмом. А скелет... Приносим извинения. Наша шалость. Ты не торопился спускаться на поле. Это раз. Два. Мог околеть. А ты не должен пасть столь рано в текущем паритеске. Потому мы подослали в гости прах фашиста. То есть мертвый нацист настоящий? Верно. С поправкой. Он не двигался сам. Не нежить, как вы говорите, а останки использовались нами в качестве марионетки. Зачем такие сложности? Не проще было меня просто с самим скинуть с горки. Мы не всемогущие. Есть вещи, которые менять запрещено. Ты должен был сам упасть в нашу лужу. Ты упал. Хоть мы изжульничали, формально правила соблюдены. Отсюда вытекает другая дилемма. связанная с твоим желанием изменить то, что уже свершилось в будущем. Тебе отрадна перемена именно в текущем паритеске. Если открыть другой и зашвырнуть тебя туда, тогда ничего сложного, но вмешательство в действующий. Ты не согласишься на другой паритеск, верно? Да, меняйте в нынешнем, — гордо заявил Дмитрий, хотя смутно представлял себе значение впервые услышанного термина. Алина укоризненно посмотрела на затейника. «Ладно, сдаюсь. Что такое этот ваш паритеск? Параллельный мир?» «Смышленный. Не совсем. Правильнее вена времени. Каждый день ты делаешь выбор и сам меняешь ход своего паритеска, двигаясь разными путями от одной точки к конечной. Например... Когда-то один пароход столкнулся с айсбергом и пошел ко дну, став самым известным судном в твоей Вене. В другом паритеске он успел отвернуть, пережил войну и был разобран на металл в 30-х. И там, к началу 21 века, о судне знает, очень узкий круг историков. Перекинуть тебя в другой паритеск – задача тривиальная, но поменять действующий. Есть исключения – С надеждой воскликнул Дима. К чему загадки? Да, гибель одного безвестного человека не сильно за несколько дней меняет ход событий глобального паритеска. Можно отступить от правил. Однако, всему имеется цена. Я готов. В вашем примитивном понимании скорого будущего технологии сильно шагнули вперед. Точек преломления становится все больше. Их сложнее контролировать. Попроще. «Взамен за услугу ты станешь одним из нас. После физической кончины присоединишься к Ярея». «Навечно?» — озадачился затейник. «Ничто не вечно в Поднебесье, но циклы повторяются. Только что был гораст на все, а здесь задумался. Странные вы создания, неужели и мы были такими?» «Как бы помягче спросить, получается, я заключу договор со злом?» «Продам душу дьяволу?» «Зло творят люди», «блеснули глаза существа, похожего на Лину». «Своё оправдание ссылаются на беса, в сатану, в тяжёлых случаях и на промысел Божий». «Нет, ты подходишь нам, род твой проверен, думай, мы не вправе заставлять. Сотвориться ярое можно исключительно по доброй воле». «Ага, как в магазине, да?» Мы же не заставляем вас покупать не натуральные продукты, просто выкладываем, а вы берете. Только альтернативы никакой нет. Можешь отказаться. И и что? Сильно тяжело? Мы не можем объяснить. Когда ты играл в песочнице, разве мог понять, зачем парни постарше трогают на скамейке девочек? Так и здесь интересы меняются. Согласен. Кровью будем чего подписывать? «Насчет твоей смышленности мы погорячились. Нет, не нужно. Тем не менее, обязаны предупредить, у нашего жульничества тоже есть границы». «О чем?» «Ирина, если бы она не погибла или не погибнет с нашей помощью в твоем паритеске, тогда...» «Не молчите, что стрясется? Умрет от тяжелой болезни?» — насторожился затейник. «Нет, бросит тебя». Тот человек, в чьей машине она рассталась с физической жизнью, он полюбился ей больше, нежели ты. Диму словно обухом по голове ударили. Испытал состояние шока. Руки опустились, рот раскрылся. Сомнений в правдивости сказанного коллегой не было. Если утешит, она не успела изменить тебе с ним. Почти. Поцеловались пару раз страстно под мелодию твоего же звонка. Слуцкая не хотела обижать тебя, испытывала жалость Да в тот же день не случись трагедии она осмерилась бы порвать ваши отношения. Ты впадешь в депрессию запой со всеми вытекающими. Теперь мы вправе повторить вопрос: Ты готов стать одним из ярры я взаменное ее спасение в твоем паритеске? Да. Сжал кулаки Дмитрий и пояснил «скорее себе, чем существу в облике подруги». «Я давно слышал от психологов, что настоящая любовь, она без ревности. Ты отпустишь дорогого человека, если он тебя разлюбит. Для тебя главное, чтобы она оставалась счастлива. А сцены ревности, скандалы, убийства, не дай бог, это не любовь, а эгоизм, чувство собственности». Но люди не вещи и не принадлежат кому-то одному. Я согласен. Пусть живет. Сам расстанусь с ней. Переживу как-нибудь. Удивил. Да не впечатлил. Мы же не поклонники дешевых мелодрам. Для нас твоя благородность не подвиг. Проявление беспросветной глупости, примитивного выпада. Зачем платить высокую цену за человека, который тебя предаст? Твоей вины в ее гибели нет. Попросил бы чего другого. Ну, например, постарался улыбнуться Дима, глаза же отражали печаль. Узнать будущее в своем паритеске, результаты спортивных игр, лотерей, политических событий. С такими знаниями ты станешь богатым, великим. Что ж у всех одни деньги на уме, даже у вас. Мы нематериальны, нам плевать на ценности. Может, хочешь быть героем, появляться в нужном месте в нужное время? Я обозначил свою цену. Глупо, засмеялась коллега. Преступно глупо. Твоё право, крайний нюанс. Тебя не может быть сразу два на одном поле То есть, отправить тебя в прошлое для предотвращения аварии нельзя. Не позволит нахождение там второго ты. Мы можем закинуть либо в то время, где ты еще не зачат, либо когда твоего праха не останется и следа. И что делать? Есть решение. Ты случайно узнаешь про намерение Ирины и устроишь ей скандал до аварии. Как узнаю? Поведай та, кем мы обратились. Да, она знает. Не стала тебе говорить, ну, Такая же дура, как и ты. Думает, главное, чтобы любимый был счастлив и не страдал. А мы сотворим так, чтобы решилась и поведала. Один недостаток у этого метода. Вы от перевоплощения становитесь похожими на людей? Чего тянете с ответом? Ты будешь помнить оба варианта времени. Когда очнешься дома, в голову начнут врезаться воспоминания, которых твой разум не переживал лично. испытаешь адские головные боли, не переживай, то не биологические страдания и здоровью не навредят. С другой стороны, по тем же причинам от них не спасет ни одно лекарство. Придется терпеть. Я готов. Хорошо. А отец твой готов? Не понял? Он был у нас в гостях, потому тоже вспомнит то... чего без нашей помощи бы не произошло. И с тобой, если кто-то изменит время в твоем паритеске, и оно как-то повлияет на ход событий, касающихся тебя, тоже всегда будешь испытывать тяготы от новых воспоминаний. Думаю, батя поймет меня. Конечно, хороший человек он. Хочешь посмотреть, как молодой папа бегает от солдат в прошлом? Воздержусь. Твое право. Он молодец, батя твой. Правильно повел себя, когда очутился в другом времени. Недавно, на другой точке преломления под Смоленском, один умник попал случайно к партизанам в 42-й. Прям в форме МВД. И не разобравшись, заявил им. Я из полиции. Представляешь, насколько те обрадовались? Ладно, отвлеклись мы. Запомни еще. Все, кто побывал у нас, в чем-то меняются. Сильно? Есть выбор? Не волнуйся, тебе скорее понравится. Не прощаемся. И еще, если хочешь оттянуть момент нашей встречи, избегай до 32 лет отдыха на морских судах. Будь то круизный лайнер или рыбацкая яхта. её показала коллега на принятый облик, это тоже касается. «Принял». Дмитрий исчез с гиблого поля, а я, рия, постепенно распадаясь на временные струны, прошептали, неясно зачем и кому. «Прости нас, что заставили тебя страшно страдать, убив ее на время. Общественное, оно выше личного. Ты нам очень нужен». Подпрыгнув, затейник свалился с кровати. «Как прежде», Комнату освещают лишь зеленые лампочки от колонок. Из них продолжает доноситься чепуха про провалы во времени. «Приснится же такое!» Вернулся в постель Дмитрий, не сразу поняв, что именно дурной кошмар из череды грез. «Ирка!» Вспомнил про утрату, и здесь голова отдалась нечеловеческой болью. Казалось, черепная коробка Димы – это фильмоскоп, куда извне насильно запихивают диафильм с воспоминаниями, которых он не пережил лично. Сейчас его сознание буквально переместило в события последних дней. Вот позвонила Алина, поведала про намерение с Луцкой порвать с ним отношения. Не хотелось в это верить, решил убедиться лично. Подъехал к институту, где училась Ира. Отыскал ту злополучную машину. В ней сидели однокурсницы ненаглядной. Ее самой с водителем в салоне не оказалось. Отыскал их за ближайшим углом. Они целовались в засос. Перед тем, как выскочить и набить морду подонку, посмевшему лезть своим мерзким языком в рот к любимой, мужчина успел услышать. «Родная, когда мы все расскажем твоему, я больше не могу и не хочу скрывать. Приходится подруг развозить по домам в целях маскировки. Чувствую себя таксистом, так тем хоть платят. Мы же не дети, взрослые люди. Давай я поговорю с Димоном». «Нет, я сама». Прерывисто дыша от возбуждения, очевидно, не спортивного, ответила Слуцкая. «Жалко мне его». Только собрались жить вместе, я уже вещи перевезла, а здесь такое. Чувствую себя последней стервой. Не хочу его ранить, но и быть вместе, как пара, впредь выше моих сил. Я тебя люблю. Это жизнь. Давай еще подождем маленько. Подготовлю его. Кажется, подружка Димы знает про нас. Кто-то слил ей из девчонок. Может, Алина сыграет нам на руку? Затейник выскочил из-за угла, вмазал по лицу сопернику, добавил ногой под дых. Ира бросилась их разнимать. На помощь подоспели девочки из автомобиля. Страдалец наговорил с луцкой гадостью, подъехал наряд ППС. Забрали зачинщика потасовки и потерпевшего. В отделении Дмитрий успокоился. Заявление на него писать Валера не стал. Отпустили. Позже, учитывая, что нарушитель порядка почти коллега, подвезли до дома, сочувствуя по дороге по поводу случившегося с ним. Врагу не пожелаешь. Хм, про измену. Дома Дима отключил телефон и приложился с горя к бутылке. Значит, все правда. Поднялся затейник с постели и включил свет. Я действительно изменил ход событий. Повлиял на свой этот, как его, ах, паритеск, отлично. Почему я пьяный такой? Надо в порядок себя привести». Включил смартфон. На него посыпались сотни смс-уведомлений о пропущенных звонках. Первому перезвонил командиру. Тот кричал, что резаны. «Я же в отпуске», оправдывался Дима. И «Имею право». «Каком твою так-перетак отпуске? Кто же мне, интересно, тебе его дал? Совсем мозги пропил, уж от тебя не ожидал, гордость отряда не пьет, не курит. Так, чтобы завтра же был на службе, иначе не посмотрю на прошлые заслуги». «Действительно», — понял затейник. Если той страшной аварии не случилось, выходит, отдыха мне никто в виду обстоятельств не давал. Позже позвонил отцу, тот выразил свою глубочайшую радость по поводу головных болей в связи с вновь появившимися воспоминаниями. Ругал за поход на гиблое поле, за связь с я-ряя. Под конец успокоился, сказал: «Конечно, я рад, что теперь все живы и за тебя больше можно не переживать. Когда приедешь в гости? Того раза, о котором помним лишь мы с тобой, получается, не было?» Хотел набрать Алини, помешал звонок в дверь. Пришла Ирина за вещами в сопровождении нового ухажера. Тот стоял за ее спиной, стараясь скрыть огромные фонари под глазами. «Ты заходи», — сказал Дима в домофон. Ненаглядный пусть обождет внизу. Обещаю, все пройдет цивилизованно, без скандалов. Не успела Слуцкая закрыть за собой дверь, как затейник набросился на нее. Крепко прижимал к себе, всю расцеловал, приговаривая. «Как же я рад тебя снова видеть! Ты не представляешь, что я чувствовал, когда ты, когда тебя...» Не мог подобрать правильной формулировки мужчина. «Пока мы не виделись». «Слава Богу, что ты цела, здорова и невредима. Остальное – пустяки. Ты прости за ту сцену возле института. Больше такого не повторится. Я уважаю твой выбор. Будь счастлива». Ирина, мягко говоря, осталась обескуражена яркой встречей. Чего угодно ожидала от Димы, но не такого, в прямом смысле, горячего приема. А ведь лучше бы скандалил. От восторженной реакции бывшего сделалась еще совестливее перед ним. Получается, предала парня. Такой нежности, с которой он ее обнял, девушка никогда и ни с кем прежде не испытывала. Приятнее любых ласк, перенесенных в жизни. «Что с тобой?» — не понимала Слуцкая внезапных изменений в затейнике. то чуть ли не убить грозился, а здесь...» Мужчина хотел высвободить из объятий воскресшую. Та его невольно удержала. Какие-то рефлексы и внутренние позывы не хотели, чтобы он ее отпускал. Если бы Дима продолжил ласки, она не устояла. Но он прекратил их и отрезвил Ирину заявлением. «Ты собирай вещи, не зря же пришла. Помочь? Я на тебя посмотрю еще». «Правда, так рад видеть!» «Ещё раз, прости за ту истерику!» «Повёл себя неподобающий для высокого звания офицера!» «Мне стыдно!» «Ничего, я же понимаю, в том моя вина!» «И поступила я с тобой очень мерзко, подло!» «Тогда квиты!» — хлопнул радостный затейник в ладоши. «Если какая помощь потребуется, обращайся, не стесняйся!» «Короче, останемся в добрых отношениях!» «Согласна», — ответила на лёгкое рукопожатие Слуцкая. К горлу её подкатил ком. Стало жалко расставаться. «Может, он специально это всё устроил?» — прикидывала варианты в уме Ира. «Что побольнее сделать при прощании? Не похоже. Только почему он рад меня видеть? Так крепко и трепетно прижимает к себе, когда сам не прочь разрыва отношений. Что происходит?» «Счастья вам, любви и удачи! Постарайся, чтобы не вышло с ним, как со мной!» Пожелал Дмитрий Ирине благополучия и закрыл дверь. «После твоего поведения теперь даже не знаю!» Прошептала Слуцкая в пустоту и медленно пошла по парадной к новому возлюбленному. «Чудак-человек!» — рассмеялся Затейник, глядя на себя в зеркало — «Обрадовался тому, что тебя бросили. Хотя рад я, конечно, другому. Может, в том и есть моя перемена? Надо шалинки набрать». «Слушаю, что-то стряслось?» После первого гудка поднял отцой трубку, словно ждала звонка. «Нет, все хорошо. Спасибо, — хотел сказать, — что ты меня поддерживала, возилась со мной, старалась утешить». Ты решил поиздеваться? Не очень остроумно. Не понял. Лишь после своего воскресания Дима осознал. Алина не помнит событий, которых и не было, получается, для нее. Ты меня благим матом обдал. Сказал, я за твоей сушеной шпионю злорадствую, что счастье на чужом горе не построишь. И, о, страсти! Все беды твои из-за меня. Ай! закричал Дмитрий, выронив из рук телефон. Получил очередную порцию адской боли, с которой врезались воспоминания касательно его обвинений в адрес подруги. «Что с тобой?» — кричала девушка в трубку. «Все нормально. Просто сделала стыдно за свои слова. Аж мобилу уронил. Ты извини, я не со зла. Ты очень много для меня значишь». «Эм, ну...» «Эм, ну, блин, я не знаю, что сказать. Боюсь, что очень хочу неправильно тебя понять». «Я неважно себя чувствую, думаю, к вечеру оклемаюсь. Давай сходим куда-нибудь, в ресторан там, поужинаем, возродим былые времена». «Ты шутишь?» «Нет, правда». «Нам есть что обсудить, да и соскучился по тебе. Отец вот спрашивал, когда в гости приеду, настаивал, чтобы ты со мной была». «О, страсти! Ты точно меня не разыгрываешь?» «Слово офицера, не вру. Так что, до вечера?» «Побежала марафет наводить. Целую». «И я тебя». Затейник отбросил телефон, возмутился своим же видом. особенно тревожил отек лица после злоупотребления. И, выставив будильник на несколько часов вперед, решил пойти еще немного поспать. Хотелось верить без кошмара в сей раз. Ведь, когда ты знаешь, что тебя ждет в будущем, особенно после физической кончины, как ни странно, жить становится легче. У этого рассказа есть как бы первая часть Она называется на кулуары времени можете у меня глянуть кому интересно.